Глава 15. Анна. Ирк хвальяжно развалился на стуле. Словно только меня и ждал, ничем не занимался. Атмосфера кабинета в его стиле. И сам интерьер подходил характеру орка. Массивный стол из обычного дерева, позади которого окно с темными шторами, крупный шкаф. В нем-то и хранились все имеющиеся книги, три небольших ряда. Не так много, но главное же не количество, «А их содержание, верно?» «Что встала?» «Проходи, бери, что тебе хочется». «Разрешил. Я же не смело прошла к полкам». Подошла, проводя пальцами по слегка пыльным корешкам книг. Видимо, нечасто здесь проводят уборку и достают с полки. Как бы на показ не возмущалась Арчанка, ясно, что книгам нечасто уделяют внимание. Тут не дублировались, как у нас, названия произведения на корешках. Чтобы его посмотреть, необходимо достать книгу полностью. Так мои поиски могут затянуться. Это усложняло в разы поиск необходимой информации. Но выбора не было. Это мне не электронная картотека и даже не стандартный библиотечный каталог. Тут нет никаких романов. Или что там принцесса обычно интересует. Не стала отвечать на его явно провокационный выпад. Пусть думает, что хочет. Меня всегда интересовала иная литература. Но изредка, нет-нет, да романтичный сюжетик в руки попадал. Как девчонкам без этого? Но всё же меня больше привлекали приключения. Однако, оказавшись в его центре, резко поменяла к ним отношения. Сейчас бы всё отдала, чтобы оказаться дома, делать обычные, рутинные, ежедневные дела. Всё не так радужно, как в мечтах. Мне бы подошли легенды, сказания. Обычно в них много всего полезного, хоть порой и Принялась искать что-то подобное, вытаскивая книгу за книгой. А потом вздрогнула от неожиданности, когда орк оказался у меня за спиной. Такой огромный и такой бесшумный. Или я так увлеклась поисками. Он протянул руку на верхнюю полку, доставая оттуда толстенную книгу. Вот, вручил мне. Любил её в детстве. Тут всё увлекательно описано. Смутился от такого откровения. Благодарю. Его вторжение на личную территорию вызывало неловкость, оторыпь и смятение. Напоминало о том вечере на постоялом дворе. Срочно нужно было на что-то переключиться. А вы не пробовали искать информацию об артефакте в литературе? Единственное, что пришло в голову. С поиском я справлюсь сам. «Сказал резко. Ты мне нужна для его активации, как я понял. Если ты не солгала...» «Нет же!» Грозно посмотрел на меня. Я же сильнее вжалась в книжные полки спиной. «И чего так нависать? Места в помещении предостаточно». Но генерала всё устраивало. Он не торопился держать такую необходимую мне дистанцию. Я сказала правду. Собрала всю свою силу воли, чтобы не отвести взгляд. «Не выдать, что в сущности мне ничего не известно». «Хорошо». Он вроде поверил. Но что-то выискивал на моём лице, не торопясь уходить. Не хватало только, чтобы его Орчанка застала нас в такой позе. Точно подумает себе лишнего. Тогда моё положение только усугубится. Скажет, что я специально напросилась к нему в библиотеку, дабы завладеть его вниманием. «Вы обещали рассказать». Напомнила про его обещание. Хм, недовольно засопел и поджал губы. Поднятая мной неприятная тема пришлась ему не по вкусу, и он предпочёл вернуться на прежнее место, за стол. Я последовала за ним, аккуратно положила вырученную книгу на столешницу и выжидательно смотрела на орка. «Видишь ли, есть у нас одна традиция». Начал он расплывчато, а я замерла, ожидая услышать, наконец, в чём суть. Было заметно, что он собирался с мыслями, не перебивала, ждала конца затянувшейся паузы. Все человеческие девственницы принадлежат королю. Я так и застыла с открытым ртом, не зная, что на это ответить. И он с ними весьма груб. Разъяснил более подробно, чтобы я точно не усомнилась, о какой принадлежности идёт речь. Так что, если кто-то узнает о твоём маленьком секрете... «Твоя участь будет решена». «Но...» «Нет никаких «но».» Он громко стукнул кулаком по столу, что даже книга подскочила. Облако пыли от неё полетело в воздух, и я закашлялась. «Шаман же был здесь, мне Гуня сказала». «Был. Но в следующий раз тебе может так не повезти. Лучше бы тебе избавиться от этого дефекта и жить спокойно». Не уверена, что у орков, возможна вообще спокойная жизнь. Не стало вестись на его явно провокационное заявление о моей «дефектности». Не считаю свою девственность дефектом. Я в своем мире ждала того самого. Анна в этом мире, возможно, тоже. Она аристократка. Несла свою честь с достоинством. Только уважение ей за это. Кто знал, что нас ждет подобное? Что молчишь? Мое молчание его не устраивало. А что мне сказать? «Все, что я не скажу, будет не в мою пользу». Он прищурился. Вроде лицо не выражает эмоций, а вот глаза недовольно блестят. «Я готова. Берите меня». Это он хочет услышать. «Да тут говорить особо не о чем. Я бы предпочла и дальше оставаться, как вы выразились, дефектной. Ты глупая и не понимаешь, что тебя ждет». Довольно сердито. Но, похоже, он ожидал подобный ответ от меня. Пусть так. Никто же не знает. Ну, кроме вашей. Не знала, как её назвать. Арчанки. Думаю, она тоже заинтересована, чтобы всё оставалось на своих местах. И ей так будет спокойнее. Никакой угрозы её личному счастью с моей стороны. Арье будет молчать. Но если Джуу со своим посохом будет рядом, он вычислит твой секрет. Тебе не стоит выходить со двора. Своей болезнью ты и так привлекла внимание. Я не специально. Смирись, наконец. Что вы знаете о смирении? Завелась. Это вы раб, которого только и хотят, что изнасиловать, прикрываясь необходимостью, говоря, что так ему будет лучше? Когда Ирк злится, кожа чуть темнеет. Вот и сейчас. Наши все перепалки заканчивались одинаково. Я дернулась в сторону выхода, готовая, если придется бежать наплевав на книгу, за которой пришла. «Ничего, возьму в другой раз». Но Ирк не двинулся с места, несколько обескураживая своей реакцией. «Забирай». Подтолкнул книгу к краю стола. С недоверием посмотрела. «Может, это такой ход, чтобы я сама приблизилась?» Сделала нерешительный шаг в его сторону, и когда пальцы коснулись кожаной обложки, он хватил меня за запястье и, смотря прямо в глаза, выпалил. Побольше, чем некоторые. Не суди книгу по обложке, принцесса. Вместо того, чтобы перерезать глотку, ты должен служить тому, кто убил твою мать. Не всегда мы делаем то, что хотим. Ты уже не ребёнок. Должна понимать очевидные вещи. И не перечить тому, у кого власть. Иди в комнату. Отпустил руку. И не трепи мне нервы. Устал от твоих истерик. «Ну, знаете ли, это он ещё истерик настоящих не видел. Да, возможно, я местами импульсивна, и иногда стоит сдержаться, тем более столько раз обещала себе не начинать бесполезные споры. Но в меня как будто кто-то вселяется. Я всегда была более уравновешенной, или просто причин проявлять характер не было. Он не поймёт меня, только разозлится. Мы слишком разные». Нас свёл случай для достижения целей. В действительности мне стоит благодарить его, что он не дал руку воспользоваться мной, что лечил меня. Я... я... было начала, но язык не поворачивался, ведь это всё не из-за доброты душевной. Хватит, иди. Наверняка решил, что продолжу оговариваться. Он уже не смотрел на меня, выпроваживая из кабинета. Подхватила книгу и поспешила покинуть комнату. С ним невозможно разговаривать. Пусть свою арчиху жизнь не учит. Отчитал меня, словно неразумное дитё. Ну а что, я должна сразу ноги раздвинуть? Страшно ли мне попасть в руки к королю-извращенцу? Ещё как. Он имел в виду своего отца, когда говорил о своей матери. Гоня считает, что ему нужна его любовь. Но увидела в его глазах столько ненависти к родителю. Почему он тогда просто не уйдёт? Зачем продолжает служить ему? Я бы не смогла так». Поднялась к себе в комнату, и пока было достаточно светло, принялась читать. Но раз за разом перечитывала по второму кругу предложения, смысл которых не улавливался. Все мысли были заняты разговором с генералом. «Орки ужасны. Варвары. И ритуалы у них варварские. И король, извращенец». А ведь Габриэль что-то подобное упоминал, когда я пропустила его слова мимо ушей, приняв за обычную издевку. Оказывается, он тогда сказал правду. Лучше смерть. И пусть идут к чертям со своими артефактами. Стоит ли рисковать своей жизнью из-за девственности? Мне бы только знать, что все будет не зря в будущем. Никому не говорить. Никому не говорить. Звучало воспоминание Анны. Если бы я ещё знала, что именно не рассказывать. Оно и к лучшему. Иногда неведение – это спасение».